Или найти нового юношу? «О, вы об этом!» — произнесла рина тоном, показывающим, какое малое значение она придает такому мелкому недостатку. «Ведь этим грешат многие, и не сомневаешь, что он изменится, когда мы поженимся?» «А если нет?» Она резко остановилась и посмотрела ему в глаза. «Но почему, мой дорогой, вы столь серьезно к этому относитесь?» — с упреком спросила она. «Ну что из того, если не изменится? Не такое уж это большое дело, если у нас будут дети!» «Ты сама не понимаешь, о чем говоришь, ринат накмурился Карл. «Нет, понимаю, дорогой, уверяю вас, что понимаю, и считаю, что мир переоценивает плотскую любовь. Ведь это лишь небольшая часть жизни». «Есть так много другого?» Она говорила убежденно, будто обладала большой жизненной мудростью. «Маленькая моя сестренка, как же много тебе предстоит узнать в жизни!» Он нежно улыбнулся ей, но лицо оставалось печальным. «Скажи мне, познала ли ты любовь мужчины?» «Нет, ну, то есть немного» у «Меня целовали раз или два, но ничего больше», — добавила она, чуть покраснев и опустив глаза. «Я так и думал. Иначе бы ты так не говорила. Первый сын родился у Карла, когда он был в возрасте ринот. Половина всех радостей и половина всех печалей в этом мире обнаруживается в постели, и я боюсь, что тебя ждет лишь горе» если ты выйдешь замуж за Филиппа?» Рина чуть сдвинула брови и вздохнула. Они пошли по дорожке дальше. «Может быть, для мужчин это так? Но я уверена, что для женщин нет. Ну, пожалуйста, позвольте мне выйти за него замуж. Вы ведь знаете, как сильно этого желает мама. И я тоже. Я хотела бы жить во Франции». Это единственное место, сир, где я чувствую себя дома. Я знаю, Филипп несовершенство, но мне все равно. Если я получу Францию, я буду счастлива. Рождество в Англии — самый любимый праздник, и нигде он не праздновался так пышно, как в Уайт-Холле. Все комнаты и галереи украшались венками из астролиста, ветками кипариса и лавра, Огромные серебряные чаши обвивали гирляндами из плюща, ветки амелы свисали с канделябров и дверных портьер и за каждый поцелуй отрывали ягодку. Во дворце звучала веселая музыка, на лестницах толпились молодые люди и женщины, и ночью и днем не прекращались танцы, пиршества и карточные игры. В громадных кухнях готовили пироги с мясом, На больших позолоченных подносах подавали засоленные кабаньи головы, фазанов с распущенными хвостами и другие традиционные деликатесы святочных дней. В парадном зале выставили для всеобщего обозрения рождественские подарки короля. А в этом году каждый придворный, у кого был хоть фартинг за душой, посылал подарок, а не уезжал в загородное поместье, чтобы избежать повинности подношения, как это бывало раньше. И вдруг смолкли раскаты смеха. Затихла музыка, а дамы и господа ходили на цыпочках и говорили вполголоса Принцесса Мария заболела оспой. Она умерла за день до Рождества. Королевская семья провела Рождество тихо и печально, а Генриэта Мария начала готовиться к возвращению во Францию. Она боялась дольше оставлять Риннет в Англии из страха, что дочь заразится оспой. Да и причин задерживаться уже не было. Хотя Генриэта Мария добилась приданного для Риннет и щедрой пенсии для себя, она потерпела фиаско в отношении Джеймса. Дело в том, что Беркли наконец признался, что его росказни об Анне Хайт были ложными. Тоже подтвердили и Киллигру, и Джермен. И Джеймс признал Анну своей женой. Но мать он не счел нужным поставить в известность, и она впала в ярость, когда узнала об этом. Она отказалась разговаривать с ним не только публично, но и с глазу на глаз — и заявила, что если эта женщина переступит порог Уайт-Холла, то она немедленно покинет дворец. Однако позже ее отношение вдруг полностью изменилось. И она сказала Джеймсу, что поскольку он остановил свой выбор на Анне, то она готова признать ее и попросила Джеймса пригласить герцогиню к ней. Джеймс испытал глубокое удовлетворение, хотя и понимал, чего так вдруг смягчилось сердце матери. Кардинал Мазарини написал ей в письме, что если Генриетта Мария покинет Англию, испортив отношения с сыновьями, она не найдет гостеприимства во Франции. Он побоялся, что Карл лишит мать пенсии, и тогда ему, Мазарини, придется ее содержать. Накануне отъезда из Лондона Генриетта Марии приняла свою невестку в спальне Уайт-Холла. При дворе по-прежнему эта комната обставлялась особенно роскошно и от гостиной отличалась только огромной кроватью под пологом на четырех колоннах. Она устроила пышный прием, и, несмотря на свирепствовавшую болезнь, собралось много любопытных ибо Генриетта Марии пользовалась при дворе популярностью И людям было интересно, как королева и герцогиня станут приветствовать друг друга. Доминировали торжественные черные одежды, и почти все драгоценности были оставлены дома. В спальне стоял запах немытых тел и резкая вонь от горелой извести и каменной соли, которые использовались как средство защиты от оспы. Невзирая на эти предосторожности, Генриэта Мария не хотела, чтобы Риннет испытывала судьбу и не разрешила ей присутствовать на приеме. Королева-мать сидела в большом черном бархатном кресле, с горностаевой накидкой на плечах, и непринужденно беседовала с несколькими джентльменами. Рядом стоял король, высокий, красивый, в красном бархатном одеянии. Все присутствующие начали испытывать нетерпение. Пролог слишком затягивался, а люди ждали начала представления. Неожиданно в дверях произошло оживление — прибытие герцога и герцоги нью-йоркских. По толпе пробежал шепоток и множество глаз повернулось в сторону Генреты Марии. Она сидела неподвижно и глядела на приближающийся сочету на губах ее застыла еле заметная улыбка. Никто не смог бы угадать, о чем она думала. Но Карл сразу заметил, что рука матери чуть задрожала, и она покрепче сжала подлокотник кресла. «Бедная мама», — подумал он, — «как много значит для нее эта пенсия». Анне Хайт было 23 года, темноволосая, некрасивая, со слишком большим ртом и выпученными глазами но вот она вошла в комнату, ощущая на себе десятки пар любопытствующих, ревнивых, завистливых глаз, и взглянула на свою свекровь, которая, как ей было известно, ненавидела ее. Анна высоко держала голову, всем своим видом выражая отвагу и величественность. С надлежащим уважением, но без малейшей угодливости, Она опустилась на колени у ног королевы-матери и поклонилась, а Джеймс пробормотал слова официального представления. Генриетта Мария любезно улыбнулась и легко поцеловала Анну в лоб, будто это она сделала выбор для Джеймса. За спиной матери король оставался невозмутимым, но Анна бросила на него быстрый благодарный взгляд и он ответил ей обнадеживающей и поздравляющей улыбкой, и черные живые глаза его сверкнули. Глава 7 На следующий день после отъезда лорда Карлтона Эмбер переехала в другой конец города, в Розу и Корону, на Феттер-стрит. Она не могла выносить вида комнат, где они жили с Брюсом, стола, за которым они ели, кровати, на которой они спали. И мистер Гамбл, смотревший на нее грустно и сочувствующе, и служанка, и даже черно-белая собака со щенками, наполняли ее сердце тоской одиночества.